Глава 6 Признаюсь, мне было приятно победить этого напыщенного японца. Столько понтов и такое посредственное владение катаной. Да я бы сожрал первый встречный Дарт Арун в моем мире. Это такие существа с шестью руками и похожие на людей с анорексией. У них свои бзики в голове. Когда они находят оружие, то больше с ним не расстаются многие десятки лет оттачивать своё мастерство, тренируясь и убивая всех жителей лесов и гор. Странные существа. Люди в народе считали их душами воинов, которые не получили перерождения и были отправлены назад в таком виде. Безумные, глупые и движимые лишь одной целью — вечной войной. «Ты уверена, что все нормально? Все же тебе неплохо досталось?» — еще раз спрашиваю у девушки перед входом в отель. «Ты теперь будешь постоянно мне этот случай вспоминать?» Наморщила на свой носик. «Ну, недооценила я ситуацию. С кем не бывает?» «Со мной», — усмехаясь, говорю ей, открывая дверь и пропуская ее вперед. «Ну-ну». «Нравится мне ее подкалывать. Такая уверенная в себе была, а теперь поняла, как облажалась». «Я слышала, что у тебя в городе тоже возникнет некоторые неприятности». «Интересно, когда она успела это услышать?» «Неприятности?» — переспросил я, даже сбившись с шага. «Мария, почему ты так думаешь?» Удивленно скинул я руки. «Видишь, я здесь развлекаюсь. Они приятности живут сами по себе в Иркутске. Возможно, не такие они и большие». Девушка только вздохнула. После дуэли у нее не было настроения лишний раз припираться. И я хорошо представляю, почему. Она облажалась. И теперь отец точно узнает о её поступке, так что дома ее будет ждать выговор. «У тебя еще есть здесь дела?» — в холле спросила она у меня. «Думаю, завтра утром нам пора улетать». «Я успею». — Улыбаюсь ей. — Отлично. — Слабо улыбнулась она мне. — Но завтра мы идем в парк, и отказы я не потерплю. — Поняла, что я захотел возразить, и сразу перебила меня. — И у меня сегодня был паршивый день, и ты, как тот, кто спас мою честь однажды, должен спасти и мое настроение. А для этого меня нужно накормить мороженым и покатать на разных аттракционах. — Покатать? — сама собой выползла улыбка. — Ага. — Кажется, мы про разные аттракционы подумали. Но мои мысли — это лишь шутка. Связывать себя интимом с нежной? Да боги меня упасите, а шнырка укради да выкинь. Я не псих, чтобы на ровном месте делать себе такой головняк. К вечеру я буду весь ваш, — галантно поклонился, поясничая. Галактионов, скажи, а тебя многие хотят убить? Если да, то я даже не удивлюсь. Достаточно. Провел Марию до ее номера и приказал шнырке присматривать за ней во избежание всяких неприятностей на всякий случай попросил ее не делать глупостей, быть послушной девочкой и хорошенько отдохнуть. Ее на славу подлатали лекари в академии, да еще и семья Миномота предлагала свою помощь. Но все равно ей лучше стоит лишний раз отдохнуть. Видно, что тут не физическая проблема, а больше психологическая. Она привыкла быть сильной, а тут проиграла, да еще так легко. Будь она полна силы и энергии, такого бы не случилось, а еще ей нужно опыта побольше. Но она прогадала. Кстати, я сам был не в курсе таких традиций. Мне-то простительно, но вот ей. Думаю, что дома с нее спросят за это. Зайдя в номер, я первым делом заказал мороженое для шнырки. Заодно заказал еще порцию мяса для крамельки. Она никогда не отказывается от еды. Сам я есть не хотел. В моем кармане лежала голубая желейка, при виде которой мне хотелось смеяться. Вот оно, моя печать доспеха. Осталось только всё грамотно сделать и ничего при этом не сломать, чтобы не остаться инвалидом на всю жизнь. Подождал, пока в номер все принесут, а затем вышел на балкон. Там я уселся в позе лотоса и стал медитировать, держа голубую желейку в руке. Она так приятно отдавала теплом, грея руку, что еще больше распаляла мою фантазию, хотя и заставляла задуматься. А правильно ли я поступаю? Есть десятки других печатей, которые я могу открыть. Не стоит ли подумать еще? Нет, не стоит. Это моя суть. Меньше раздумий, больше действий. Тот, кто сомневается, тот сразу погибает. Вхожу в саму суть своего «я» и начинаю осматривать свое астральное тело. Печать регенерации работает в штатном режиме и уже отлично показывает себя. В разломе у слаймов я много энергии влил в тело, и ничего. Все микротрещины сразу зарастают. Ладно, мысли прочь, пора. Несколько часов кропотливой работы, за время которой я успел возненавидеть все, и даже ощутить ностальгию по старым временам. И вот первый слой доспеха готов. Я выбрал очень непростое плетение, которое состоит из десяти слоев, И только когда они все лягут как надо, то печать станет полноценной. Тогда я могу поспорить на что угодно, что даже высшего мага смогу удивить в нашей битве. Недодолго, конечно. Сейчас же это плетение в раза два сильнее, чем тот доспех, который я вешаю на себя обычно а жрет энергии раза в два меньше и быстро одевается. Теперь осталось самое трудное — полная концентрация, и я втягиваю в себя голубую желейку. Океан энергии вливается в мое тело, Ее здесь больше, чем может поглотить мой организм, и даже больше, чем я смогу использовать за раз в любой из техник. Но мне и не нужно ее использовать. Я умный охотник, который прожил уже жизнь. Заранее создал канал по которому энергия из необузданного океана превращается в послушную реку и течет туда, куда надо, а именно в мою печать. Мало создать надежный канал. Так еще следовало контролировать его, чтобы не порвался, и дабы энергия распределилась равномерно. Вроде полно энергии в этой желейке, а я стал замечать, что она кончается за час работы, и мне не хватает. Вот это уже плохо. Такого я не ожидал. Твою мать, нужно было слабее доспех делать, и тогда бы всего хватило. Хотя к кому я брал? Ничего бы я не менял. Если делать, то хорошую вещь, а не такую, чтобы потом жалеть. Такой доспех, который я сейчас начал создавать, был на мне в прошлой жизни. Сколько раз он меня выручал, сложно даже вспомнить. Лишь на 50% он был орденским. А остальное все я придумал сам и постоянно улучшал за свою долгую жизнь. Пришлось нырять в свой личный запас и черпать энергию оттуда. Жалко, конечно, но разломы существуют. Я найду еще. Так что не проблема. Может, даже с отрица сбегаю в какой-нибудь, а то чего зря время пропадать. Слава тебе, Вселенная, но мне хватило своей энергии совсем на грани. Ещё бы капельку взял, и мой перстень Иста опустился бы на ранг ниже, а такого я не хотел. Пришлось бы снова завалиться на всю ночь в разлом, и пока бы все не исправил, как было, не возвращался оттуда». Хотя он явно стал тусклее, так что нужно что-то придумать. Ладно, это все мелочи. Главное, что теперь моя печать доспеха была готова. Впрочем, я себя тоже ощущал готовым. Пот лился рекой, а тело ломило. Запустил больше энергии в печати регенерации и вроде стал отпускать. Слишком большую нагрузку дал своим каналам. Активировал доспех через печать и восхитился отлично проделанной работой. Вот теперь можно и отдохнуть. А лучше еще раз пожрать, да побольше. Только я хотел уже набрать ресепшн, как появился шнырка. начал он шипеть и тужиться. Змея? Нет. Какие правила этой игры? подшутил я над ним. Он не воспринял мою шутку и начал еще сильнее шипеть. Может, у тебя запор? А я предупреждал, нельзя питаться одним мороженым. Шпишь Наконец-то выдал он то, что хотел сказать, и яростно завращал глазами в приступе праведного гнева. Семь четырьмя одновременно! Почему я даже не спросил у него, что, ж, шпишки ли? Да тут вариантов немного. Я же его просил проследить за Долгоруковой, а теперь ее, оказывается, того. Эх, не дня мне покоя, — тяжело вздохнул. Показывай. И шнырька показал, как девушка сперва сидела в своем номере и пила вино в одиночестве, а еще с грустью рассматривала свой клинок. Когда она пошла в душ, я попросил его не показывать мне спойлеры и сразу перейти к делу. Потом она выпила еще бутылочку, И видно, что это слегка ударило ей в голову, но она, кажется, этого и добивалась. В ином случае могла бы прогнать энергию по своему телу и слегка выгнать алкоголь. Дальше он показывает, как она решила пойти и прогуляться. Это надо же так. Она даже меч свой не взяла. Ну, не дура. Понятно, что, может, у нее стресс, и она боится снова его потерять, но мозг должен работать. А вот потом началось самое интересное. Она часа два гуляла по городу, пока не заблудилась. Затем решила, чтобы вернуться назад, установить маршрут на смартфоне. А тот подлец такой слишком любит сокращать дорогу, вот и завел ее в очень неблагополучный район. На ее пути сидели короткостриженные парни, все в татуировках и на байках. Они, кажется, проворачивали что-то незаконное. И вот к ним вышла такая неместная, но шикарная красотка. Они ее окружили, она, не назвав ни себя, не сказав, откуда прибыла, сразу полезла в драку. Ты же знал, что там человек 30, и среди них были сильные одаренные. Девушку скрутили и вырубили. Теперь она лежит в каком-то особняке на полу в закрытой комнате, а парни решают, что с ней делать. Пока не решали, и я просматриваю этот отрезок из памяти шнырки по дороге туда. Тупица ты, Мария! Если с тобой что-то случится, то мне голову оторвут, даже не спросят, кто виноват. Адреса я не знала а пока разберусь, то уже опоздаю. А потому пришлось бежать туда на своих двоих с использованием силы. Несколько раз чуть не попал в аварию, когда быстро перебегал дорогу. Нет времени. Шнырька уже там и следит за всеми. Карамелька тоже почти добежала, у нее задача проще. Если я вдруг не успею, то она ворвется туда и всех сожрет. Ну, вроде успеваю. Они сейчас выпивают и при этом что-то громко обсуждают. Вот не понравилось мне телодвижение некоторых из них, которые пытаются показать жестами тела, что они хотят сделать с девушкой. Бедные. «Вам я точно отрежу что-то». «Могу их всех понять. У них сейчас, наверное, праздник. Такую красотку смогли заполучить совсем без проблем. Они связали ее непростой артефактной цепью. Я думаю, что она подавляет ее энергию. А в той комнате, где она сидит, находятся еще четыре девушки. А значит, для них это не в новинку. Торговля людьми запрещена, но когда это останавливало криминальных элементов? Добежав до нужного места, мне даже по дороге пришлось применить дважды силу. Видят, что парень бежит по делам. Вот зачем тыкать в него ножами, при этом крича что-то на японском, если он не понимает ни черта? Это были самые быстрые ограбления в этом мире. Они мне что-то бу-бу-бу-бу, а я удар в живот, и их полет на два метра. Нож забрал только у одного, который точно в кого-то метнул, а вот у второго был тесак мясничий. Он мне не нужен. Но ему не стоит с ним ходить, еще поранит кого-нибудь. Правда, если выживет, потому что я не сдерживал себя в силе. Тесак я выкинул в реку, мимо которой пробегал и, кажется, тут же перестарался, так как не посмотрел, куда кидаю. А там стояла пришвартованная рыбацкая лодочка. Теперь она медленно идет на дно. Ну а что я могу поделать? Захотелось мне шнурнуть его с силой, я знал, что людей там нет, а вот лодка... Ай, ладно, пофиг. У дома я уже смог выдохнуть и попросил шнырьку показать мне, что там сейчас творится. А то я раньше не видел этой дорогой машины, припаркованной здесь. Это значит, что там появились новые действующие лица. Так оно и было. Японец в дорогом белом костюме орал на подчиненных не своим голосом. Долгорукова уже очнулась, и её показали японцу. Он сразу сообразил, что она благородная и что ее будут искать. Теперь им остается только убить ее. На их месте я бы так и поступил. Ну или потом убить. Так бы я точно не поступил. Кажется, эта мысль тоже пришла им в голову. Зализанный японец взял со стола небольшую катану, которая имела у них свое название, и я его забыл, и всунули главному в руки. ну раз его косяк, то ему и исправлять. Интересно, эта машина очень дорогая? Вероятно. Огненный шар, напитанный моей энергией, летит прямо в лобовое стекло, пробивая его и заполняя салон, а затем раздается взрыв. Водитель был одарённым, но его убило сразу. Я не поскупился на свою силу и действовал наверняка. Дом находился в таком месте, где вряд ли ходят полиция или клановые патрули. Скорее всего, этот дом находился возле трущоб. Взрыв не остался без внимания, и из дома стали выбегать люди. Вооружённые люди. А я стою за домом в тупике и призываю кислотного слайма. «Стену сожри, чтобы я мог пройти и свободен», — даю быструю команду ему. «Когда дело касается жратвы, они всегда за...» Один не справился, дом был построен хорошо, в несколько слоев кирпича, зато два молодцы. Быстро сожрали, открыв мне проход. И вот я вхожу в дом, капец какой злой. Первый попавшийся на моем пути человек был разрублен от живота до шеи, Он еще держал свои требухи в руках, как я прошел дальше. У стола стоял парень, который в этом кипише пытался пересчитать деньги, наверное, для босса. Старый кухонный нож залетел ему в глаз и сразу убил. Многие люди выбежали на улицу, и сейчас тушили машину, а еще искали того, кто это сделал. В доме человек 15 осталось, и я думал, как поступить. «Мяу!» — подала голос моя кошка. «Да, иди убей, кого захочешь», — разрешил ей повеселиться. «Кроме девушек, само собой». Это мало ли, еще не так поймет мою команду. Подошёл к столу и заметил пачки денег. Это были иены. Для меня они всего лишь фантики, и не думаю, что такие деньги стоит брать с собой. В аэропорту могут возникнуть лишние вопросы. Да и, как знаю, еще из прошлой жизни, что мафия любит свои деньги время от времени записывать. В моем мире это был магический слепок, а здесь номера. А потом ждали, что где-то хоть пару из них всплывут. С другой стороны, а что мне с ними сделать? Уничтожить? Да, еще задачка. Я даже не понимаю, сколько здесь. Два человека врываются в комнату и сразу бегут ко мне. Теперь мне приходится не только убивать, но и защищаться. Они владеют даром. И даже я могу сказать, что это крепкие ветераны. Он как своими железяками махает. И к тому же имеют средние доспехи. Специально принимая удар одного из них на свой доспех, разведя руки в стороны. Его глаза округлились, и он успел отвести свой клинок в сторону и отпрыгнуть. Блин, весь эксперимент испортил. Вероятно, подумал, что это ловушка, а я просто решил обкатать доспех. Зато его товарищ с драконом на щеке не был так умен и рубанул меня по шее. Удивительно. Я уже и забыл, насколько он крепок и как мало энергии жрёт. Нападавший даже удивиться не успел, как мой палец пробил ему глаз. Охотник — это и есть оружие. Всё его тело — одно смертельное оружие, ему не нужны железяки. Как я уже говорил, мы тщательно работали над своими телами, а железяки — это всего лишь дополнение. А вот его друг почему-то открыл рот, а затем попытался убежать, да только его постигла неудача. Один удар лапой остановил его навсегда. И тут я понял одну вещь — я был зол, а убийство этих идиотов не могло убрать мою злость или хотя бы принести мне азарта и адреналина. Ну, или удовольствие. А потому я решил психануть и стал долбить по стенам, чтобы привлечь к себе внимание. Мне хотелось битвы, от которой кровь закипает и хочется беспричинно смеяться. Вы, но и сейчас я не получил удовлетворения, даже когда все поняли, что в доме посторонние стали возвращаться обратно. Я рубил, бил, резал, ломал кости. И при этом у них не было никаких шансов. Обычный мусор, который подумал всего лишь на мгновение, что сильный, смогли с трудом скрутить девушку, которая выложилась полностью, проведя за день две дуэли. Конечно, можно было восстановить ее желейками, но это делать часто вредно. Лучше всего энергию восстанавливать натуральным способом. Кстати, она сейчас сидит на втором этаже и слушает, что здесь происходит. На ее лице не было слез. Но рыжим волосам не помешает расческа, Настолько сильно они были запутаны. Босс-японец тоже вступил в битву, и он был, пожалуй, самым интересным противником. Но даже до миномота не дотягивал, хотя и совсем немного. Его голова покинула свое тело через считанные секунды. Что за глупость? Если ты аристократ, хоть и мелкий, нечего лезть в Якудзе. Когда в доме остались лишь трупы и девушки, я призвал еще одного слизня, который всех здесь сожрет, А сам пошел наверх к Марии. По дороге к ней я взломал соседние двери и выпустил девушек, что со слезами на глазах и с непонятными японскими благодарностями выбежали на улицу, а затем скрылись в неизвестном направлении. Я просто пожал плечами. Надеюсь, у них все будет хорошо. Вот и как тебя назвать? спрашиваю ее, заходя в комнату, дверь, которую мне тоже пришлось выбить. «Дурый!» — слабо улыбается она и пытается ее морить, но я вижу большое облегчение в ее глазах. Стою, молчу и улыбаюсь. «Поможешь мне? Или так и пойдем по улице?» тянет она ко мне свои руки, замотанные цепью. «Знаешь, а тебе идет. Сейчас она выглядит довольно мило». «Наверное, отец был прав, и лететь в эту страну ради дуэля было ошибкой. Два раза за один день встрять в такие проблемы». «Довольно хладнокровно. Если даже и хочет закатить истерику, то не может себе позволить такие слабости». Подошёл к девушке и разорвал ее кандалы, а затем взял на руки. Она слишком физически слаба, чтобы самой спуститься вниз. «Спасибо», — смущенно говорит она и обнимает меня за шею крепче. «Закрой глаза. Мы спускаемся вниз». Когда эта фраза работала? На моей памяти ни разу. Она внимательно смотрела на трупы и кровавые следы, которые я после себя оставил. Слайму я приказал свалить на пару минут в сторону и не показываться ей на глаза. Мы шли молча и вышли на оживленную улицу, где я словил такси, и мы поехали обратно в номер. Девушка молчала всю дорогу. «Спасибо», — смущенно проговорила она уже перед своим номером. «Я хотела спросить, как ты меня нашел? «Кошка тебя за белку приняла, а на них у неё нюх сумасшедший», — юморнул я, но она не поняла этого юмора. «Чистая удача», — без зазрения совести соврал ей. «Угу», — она сделала вид, что поверила мне. «Скажи сразу, мне стоит дежурить под твоей дверью? Или ты будешь хорошей девочкой и дашь мне поспать эту ночь без приключений?» Она засмеялась. Обещаю, что как только зайду, пойду в душ и сразу в кровать». Мне показалось, что после слов о душе она следила за моей реакцией. «Отлично, тогда до завтра», махнул ей рукой и уже собрался уходить, как она быстро приблизилась ко мне сзади и осторожно обняла. «Спасибо еще раз». «Не за что, княжна», напомнил ей о наших статусах и что не стоит страдать лишней благодарностью. Слишком большая разница у нас, а мне пока и бароном хорошо живётся». Утром я отправился в магазин с мечами с пачкой иен, которые у меня были, и за них купил себе набор метательных кунаев вместо утерянных после взрыва ножей, которые могут выдержать мою энергию. А вечером, как и обещал, пошел с Марией в парк аттракционов и покормил ее мороженым под завистливое сопение шнырьки. Он, наверное, уже не рад, что помог спасти ее.